На шестой год дела у поселенцев худо ли бедно стали налаживаться. Урожай собрали, дома отстроили заново, да и сами люди постепенно привыкли к жизни в холодном краю. Бревенчатые стены домов обили изнутри досками, в каждом жилище устроили очаг и подвесили по масляному светильнику. Погрузив в лодку скудные излишки урожая, вяленую рыбу и оленью кость, Крестьяне за двое суток спустились по реке до ближайшего городка, продали свой товар и закупили соли, одежды и керосина. Несколько человек научились добывать уголь, сжигая стволы и поваленных деревьев. К тому времени внизу в их реке появилось еще несколько поселений, и с соседями связался натуральный обмен. Все лучше крестьяне осваивали свою землю. И все острее им не хватало рабочих рук. Наконец они устроили собрание, покричали, поспорили два дня подряд и в итоге решили позвать на поселение еще несколько человек из родной деревни. Проблема, разумеется, упиралась в долги, от которых они бежали. Однако, как выяснилось, из осторожнейшим образом проведенной переписки Их кредиторы давным-давно отчаялись получить свои деньги обратно и сняли все долговые претензии. И тогда старейший из крестьян написал письма нескольким старым друзьям с предложением, дескать, не желаете ли перебраться на новое место, будем осваивать сообща. Случилось это в 1889 году, тогда же, когда чиновник из губернаторства переписал всех жителей поселения и придумал ему название Дзюнитаки. На следующий год прибыло шесть семей, в общей сложности девятнадцать человек. Поселенцы встретили их в заново отстроенном бараке и со слезами радости отпраздновали воссоединение старых друзей на новом месте. Вновь прибывшим семьям выделили участки земли, на которых с помощью старожилов они провели первые пахоты и выстроили дома. В 1893 году прибыло еще четыре семьи, шестнадцать новых поселенцев. В 1897 году семь семьи, еще двадцать четыре человека. Мало-помалу число поселенцев росло. Барак в центре поселка расширили, перестроили и превратили в дом собраний Рядом поставили крохотный синтоистский храм. Поселение Дзюни Таки получило официальный статус деревни. Основной пищей крестьян по-прежнему оставалось спроса, но уже частенько к нему подмешивали и белый рис, хотя и нерегулярно в деревню начали заглядывать патчальоны. Конечно, не обходилось и без неудобств. Чиновники из губернаторства, зачастившие в эти края, обложили деревню налогами и объявили армейский призыв. Особенно неуютно от всего этого ощущал себя юноша Айн, которому в то время было уж далеко за тридцать. Как ему не втолковывали, он не мог уяснить, зачем на свете нужны государственные налоги и призыв в какую-то армию. «Сдается мне!» Все было куда лучше в старые времена, только и говорила. Но так или иначе, деревня продолжала развиваться. В 1903 году небольшую долину недалеко от деревни решили использовать для выпаса скота и построить там деревенскую овчарню. Специально по этому случаю в деревню прислали человеку из губернаторства который начал раздавать компетентные указания, как возводить заборы, как прокладывать водопровод, как строить овчарню, и фактически руководил всеми работами по обустройству пастбища. Потом силами рабочих каторжан вдоль реки проложили дорогу, по которой на пастбище прибыло целое стадо овец, откупленных у государства по льготным ценам почти даром. С чего это вдруг государство так расстаралось, расщедрилось на благо их деревеньки, крестьяне не понимали, но и вопросам этим особо не мучились. После всех лишений, выпавших на нашу долю, могут же быть и светлые дни, думало большинство из них. Разумеется, государство снабдило крестьян овцами, не от душевных щедрот. Накануне развертывания императорской армии на материке в генеральном штабе была разработана программа самообеспечения воинским обмундированием из овечьей шерсти. Генштаб подтолкнул правительство. Правительство спустило указание Министерством торговли и сельского хозяйства увеличить поголовье отечественных овец, а министерства отдали приказ губернаторству Хоккайдо. Вот и вся история. Надвигалась русско-японская война. Из всей деревни Больше всего интереса к овцам проявил юноша Айн. Человек из губернаторства обучил его премудростям ухода за овцами, и он стал заведовать делами на пастбище. Что именно привлекало его в овцеводстве, было неясно. Скорее всего, душа его не принимала всей этой общественной жизни, становившейся тем сложнее и непонятнее, чем больше деревня росла. Из овец на пастбище прибыло 36 Саусдаунов и 21 Шропшир. Кроме этого к стаду приставили двух собак, пограничных Колли. Юноша Айн очень быстро стал умелым овцеводом, и с каждым годом поголовье овец росло. Юноша всей душой полюбил своих овец, и собак чиновники были довольны. Щенки от его колли, как потомственные собаки-пастухи, рассылались для службы на пастбищах по всему Хоккайдо. Началась русско-японская война. Пятерых парней из деревни призвали в армию и послали на фронт в Китай. Все пятеро попали в один и тот же отряд. Во время боя за небольшую высоту на правом фланге отряда разорвался снаряд. Двое из них погибли, еще один лишился правой руки».